Глава 867. Сумеречная ласточка. Второй старейшной секты Небесный Дух оказался не единственным, у кого чуть глаза не выпали из орбит. Взрыв двухсот хромических кораблей ошеломил даже практиков Первого Легиона и Дау Секты Первозлата. Последние были настолько растроганы, что в уголках глаз некоторых появилась влага. Приди их патриарх на помощь другой секте, они бы в первую очередь беспокоились о собственной безопасности. Они не стали бы рисковать жизнью ради спасения других или взрывать бесценные тхармические корабли, поэтому это самоотверженные действия Ван Буэллэ так их и тронули. Ранее некоторые не обратили внимания на довольно невысокую мощь взрыва, всё затмило количество вызванных Ван Буэллэ тхармических кораблей. За раз он достал сразу 40 штук, многие начали думать, что это всё им просто мерещится. Всё-таки, чтобы собрать такой флот, трем великим сектам пришлось бы задействовать все имеющиеся у них тхармические корабли. Ван Боулэ же коротким движением кисти достал 40 кораблей, а потом, не моргнув глазом, взорвалах. Разрушительная сила взрыва оказалась ниже ожидаемой, но она всё равно оказалась внушительной. Так или иначе, невольные свидетели этой схватки всё больше сомневались в реальности происходящего. Пока они пытались понять, не мерещится ли им всё это, Ван Боулэ достал ещё 200 кораблей. К этому моменту в реальности происходящего стали сомневаться уже все присутствующие. Даже те, кто просто собрался с мыслями и понял, что Ван Буэлло явно следовал какому-то плану, выглядели растерянными. Пусть взрывы дхармических кораблей оказались не такими сильными, как было принято считать, нельзя исключать факт того, что он бросил в бой сразу две сотни судов. Больше всех удивился не спасающийся бегством второй старейшины, а патриарх Дауэ секты Первозлата. От изумления его глаза стали размером с блюдца, в ушах звенело, а на лице застыла гримаса ужаса. «Лонняйнзы, остановись!» Но Ватчэй не закричал он. К сожалению, он опоздал. 200 отхармических кораблей полетели ко второму старейшине, а потом взорвались. По мощности взрыв равнялся атаке двадцати полноценных отхармических кораблей. В такой ситуации старейшину не спасла даже культивация стадии планета. Задрожав всем телом, он зашёлся в приступе кровавого кашля. В его глазах бушевали ярость и ненависть. Дабы ослабить мощь взрыва, ему пришлось нанести целую серию ударов, а потом с диким воем продолжить бегство. Патриарх стремительно нагонял старейшину, он тоже кипел от ярости. Его вывели из себя то, как Ван Болоя, получив от него обещание компенсации, начал разбрасываться с кармическими кораблеми направо и налево. Тем не менее, он оставался патриархом крупной секты, поэтому не мог так легко отказаться от своего обещания. Теперь ему представился отличный шанс выплеснуть бурлящую внутри ярость. Его божественная способность обрушилась на старейшину секты Небесный дух. Недавно он решил отпустить врага, поскольку не был уверен в своей способности не то что убить, даже серьёзно ранить оппонента в дуэли. Вместо затягивания боя он решил просто прекратить его. Но теперь ситуация изменилась. Космос содрогнулся, когда пульсирующая энергия достигла старейшины. Не сумев избежать удара, тот опять закашлялся кровью. Он был в ярости. Таких ран он не получал даже во время недавней дуэли с патриархом дао секты Первозлата. Всё изменилось с приходом Ван Баоле. Калеанаос, я обой тебя! Не сдерживаясь, поключёл второй старейшина. Несмотря на усугубление ран, он не прекратил бегства. Его глаза недобро светились, причём не на вид патриарха даоистской секты первоздал того у него не было. Вся его ненависть была сосредоточена на Ван Боле. Хочешь убить меня? Посмотрим, как это у тебя получится. Угроза старейшины пришлась Ван Боле не по вкусу. Стоило ему поднять руку и взмахнуть кистью, как на поле боя повисла гробовая тишина. Появление более семи сотен тхармических кораблей потрясло всех сражающихся без исключения. Отступающие солдаты секты Небесный Дух во все глаза уставились на огромный флот. Практики Первого Легиона тоже одеревенели. Все, включая Фею Линью и Синишаля, смотрели на корабли так, словно это был какой-то мираж. Ученики Дау Секты Первозлата примерзли к месту, таращись на армаду. Семьсот тхармических кораблей потрясли всех до глубины души. Эти корабли... Если прибавить их уже уничтоженным, то получится около 1000, верно? Может это и иллюзия? Противник просто хочет запутать нам мозги? Этот карамеческий корабли? Тишина продлилась всего пару мгновений, потом дамбу прорвало. Усарова старешне волосы в стали дыбом, голова загудела, как будто в него угодили тысячи молний. Даже в самых диких фантазиях его встреча с этим человеком не выглядела бы такой невероятной. В голове осталась только одна мысль бежать. Раненый старейшина прекрасно понимал, что даже с недостаточной мощностью взрыв семи сотни хамеджистских кораблей может уничтожить его тело и душу, если он окажется недостаточно осторожен. Не стоило забывать про патриарха даоистской секты Первозлата. Впервые с начала этого сражения его шестое чувство забило тревогу. Наплевав на остатки своей армии, он задействовал всю силу культивации и помчался прочь от планеты. "Потайше смыться?" самодовольно спросил Ван Бола. Он бы бросился за ним в погоню, не помешая ему человек, который испытал даже больший шок, чем второй старейшина. Им был патриарх Дао Стекта Первозлата. Не будь у него железной воли, он бы давно уже не выдержал и зарыдал. «Лунняньзе!» Патриарх успел выкрикнуть до того, как Ван Буолы нанёс удар. «Пожалуйста, не преследуй врага, оказавшегося в безвыходном положении! В отчаянии люди способны на многое! Командиры легионов, защищайте Лунняньзе!» Адаф патриарх Патриарх Даос, секта первозлата, с безумной одержимостью поспешил за беглецом. Он боялся, что любое промедление с его стороны может обернуться взрывом армады Ван Буоле. Тогда он не сможет выплатить ему компенсацию, даже если заложит всю Даость, а кто первозлата? И их патриарх секты карающей адлань прислал нам в качестве подкрепления? Он что, пытается ещё гроб же похоронить меня? Заподозрил патриарх. Во время преследования он специально держался между беглецом и Ван Буоле. чтобы последний не смог атаковать. В практике стадии бессмертия изда у секты первозлота к этому моменту уже успели прийти в себя. Они быстро взяли его в защитное кольцо. На самом деле глубоко внутри у них всё заледенело от страха. Это сражение оказалось слишком жестоким. Любая ошибка с их стороны могла привести либо к полному уничтожению, либо к банкротству секты. «Сабра даос лоняньзы! Пожалуйста, успокойся! Я благодарен тебе за помощь!» «Сабра даос поистине силён!» Второй старейшина убегает поджав хвост, словно побитая собака. Не стоит опускаться до его уровня и гнаться за нём. Верно, верно. Собрадоу слоняньзы за спасение даои секты первоздата мы в долгу перед тобой. Слушая их обещания, Ван Бола слегка расстроился. Он посмотрел в сторону, куда умчались патриарх даои секты первоздата и второй старейшина. С его губ сорвался негромкий вздох. Наконец, командиром легиона Фадаосе велят его убрать хармические корабли. Ну и скряга. чтобо он так переполошился из-за кучки тех арманических кораблей. Меня ведь просили помочь им. К тому же я уже победил звякну небесный дух, а казал неца не мою помощь. Когда патриарха второй старейшины скрылись вдалеке, а их спаситель убрал армаду тех арманических кораблей, практики стадии бессмертия с облегчением выдохнули. Некоторые накрыли ладони кулака и оставили его. Всё-таки сражение ещё продолжалось. Хотя большая часть сил секты небесный дух уже отступала, без практика стадии планеты у них не осталось ни малейшего желания продолжить бой. Это стало идеальной возможностью для дау и секты Первозлата перейти в контрнаступление. Началась настоящая резня. Во время отступления секта Небесный Дух несла огромные потери, многие из её бойцов получили тяжёлые ранения. Ван Боулэ с очередным вздохом перевёл взгляд с направления, куда улетел патриарх со старейшиной на отступающих учеников секты Небесный Дух. Они идеально подходили для культивации его техники у Кокошмара. Внезапно у него странно блеснули глаза... Он резко повернул голову и посмотрел на дальний край поля боя. Более дюжины раненых учеников секты Небесный Дух пытались спастись бегством, но вокруг было слишком много практиков, да, у секты Первозлата. Среди беглецов он почувствовал очень слабые, но такие знакомые манадцы. Духовная энергия находилась на стадии овладения душой, но её источником точно был сам Ван Буоле. Перед тем, как покинуть Землю, он оставил с каждым из своих друзей поклону, созданному божественной волей. Её федерация отправила за пределы родной планеты для выполнения секретного задания операция насило кодовое название Сумеречная ласточка.